Книга третья. «Ребенок во мраке». Глава первая. Чесс Хилл. На суше буря свирепствовала не меньше, чем на море. Та же дикая ярость окружала и покинутого ребенка. Слабым и неискушенным приходится самим изыскивать способы борьбы с бешеным разгулом слепой стихии. Мрак не делает различий. Природа вовсе не так милосердна, как это предполагают. Правда, на берегу почти не чувствовалось ветра. В холоде была какая-то странная неподвижность. Града не было, но шел невероятно густой снег. Град бьет, колотит, ранит, оглушает, разрушает, но снежные хлопья хуже града. Мягкие и неумолимые снежинки делают свое дело в тихомолку. Если до них дотронуться, они тают. Их чистота — то же, что искренность лицемера. Ложась слой за слоем, снежинки вырастают в лавину, нагромождая обман на обман. Лицемер доходит до преступления. Ребенок продолжал идти вперед в сплошном тумане. Туман, на первый взгляд, представляется легко преодолимым препятствием, но в этом-то и заключается его опасность. Он отступает, но не рассеивается. Так же, как в снеге, в тумане есть нечто предательское. Ребенку, которому по странной прихоти судьбы приходилось бороться со всеми этими опасностями, удалось достигнуть конца спуска и выйти на Чесс-Хилл. Сам того не зная, он находился теперь на перешейке. По обеим сторонам от него простирался океан. Достаточно было ему в ночном тумане и снежной метели сделать несколько неверных шагов, и он, ступив направо, упал бы в глубокие воды залива, а свернув налево — в бушующие волны открытого моря. Он шел, не подозревая о том, что идет между двумя безднами. В те времена, портландский перешеек имел необычайно суровый и дикий вид. Теперь этот перешеек уже ничем не напоминает то, чем он был прежде. С тех пор, как из портландского камня стали делать романский цемент, всю скалу изрыли сверху донизу, совершенно изменив этим ее первоначальный вид. Правда, там и в наши дни еще попадаются известняки нижнеюрской формации, сланцы и трапы, выступающие из пластов смешанных пород точно зубы из десен. Но кирка разрыла и сравнялась с землей эти остроконечные каменистые холмы, на которых вили свои безобразные гнезда стервятники. Нет уже вершин, куда могли бы слетаться поморники и хищные чайки, любящие, подобно завистливым людям, грязнить все высокое. Напрасно стали бы там искать и исполинский монолит, прозванный Годольфином, что на древневалийском языке означает «белый орел». Летом на этой изрытой и пористой как губка почве еще находят розмарин, мяту, дикий ссоп, морской укроп, настой которого служит хорошим укрепляющим средством и узловатую траву, растущую прямо на песке и употребляемую для изготовления циновок. Но там уже не увидишь ни серой амбры, ни черного олова, ни трех разновидностей сланца зеленого, голубого и цвета шалфейных листьев. Исчезли лисицы, барсуки, выдры, куницы. На скалистых уступах Портленда, так же, как и на высотах Корнуэлла, водились прежде серны. Теперь их больше нет. В некоторых местах еще ловят палтусов и сардин, но вспугнутые лососи уже не поднимаются в период между днем Святого Михаила и Рождеством к верховьям Уэя, чтобы метать там икру Сюда уже не прилетают, как в старину, во времена Елизаветы, те неизвестные птицы величиною с ястреба, что расклевывали яблоко пополам и съедали только семена. Не видно тут и тех коварных желтоклювых ворон, называемых по-английски корнишклов, а по латыни перокаракс, которые сбрасывали на соломенные крыши горящие прутья виноградных лос. Не видно больше и переселившегося сюда с шотландского архипелага колдуна-буревестника, выпускавшего из клюва какой-то жир, который островитяне жгли в своих светильнях. Не встретить больше вечером в лужах, оставленных морским приливом, древней легендарной птицы со свиными ногами, мычавшей теленком. Приливом уже не выбрасывает на песок острозубую усатую нерпуху с загнутыми ушами, ползающую на ластах. На Портленде, ставшем в наши дни неузнаваемым, никогда не водились соловьи, потому что там не было лесов, но соколы, лебеди и морские гуси перевелись на нем сравнительно недавно. У теперешних портландских овец жирное мясо и тонкое руно. Но у тех немногочисленных низкорослых овец, которые паслись здесь два века назад, питаясь соленой прибрежной травой, мясо было жесткое, а шерсть грубая. Так и подобало кельтскому скоту которые стерегли во время оона пастухи, евшие много чеснока, жившие по сто лет и на расстоянии полумили пробивавшие латы своими аршинными стрелами. Где не возделана земля, там и шерсть груба. Нынешний Чесхилл ничем не напоминает прежнего Чесхила. До такой степени все здесь преображено человеком и бешенными ветрами, разрушающими даже камень. В наши дни по этой узкой косе проходит железная дорога, доходящая до Чезлтона, в котором новенькие дома расположены в шахматном порядке. Есть и станция Портленд. Там, где когда-то ползали тюлени, теперь катятся вагоны. 200 лет назад портландский перешеек представлял собой двухсторонний скат со скалистым хребтом посередине. Опасности, угрожавшие ребенку, не исчезли только стали иными. При спуске самым страшным для него было сорваться и упасть к подножью утеса. На перешейке же он на каждом шагу рисковал провалиться в какую-нибудь рытвину. Раньше он имел дело с пропастью, теперь ему пришлось иметь дело с трясиной. На берегу моря все оказывается ловушкой. Утесы скользкий песок зыбуч. Что не изберешь точкой опоры, все обманчиво. Ходишь точно по стеклу. В любую минуту почва может раздаться у вас под ногами, и вы исчезнете бесследно. Берег океана, как хорошо оборудованная сцена, имеет свои многоярусные люки. Высокие гранитные склоны, в которые упираются оба ската-перешейка, почти совсем недоступны. На них с трудом можно отыскать то, что на театральном языке называется выходом на сцену. Человек не должен рассчитывать на гостеприимство океана. Ни скалы, ни волны не окажут ему радушного приема. Море заботится лишь о птицах и о рыбах. Перешейки всегда обнажены и каменисты. Волны, размывающие и подрывающие их с двух сторон, придают им резкие очертания. Всюду острые выступы, гребни, пилообразные хребты, ужасные осколки треснувших глыб, впадины с зазубренными краями, напоминающие усеянную острыми зубами челюсть акулы, волчьи ямы, прикрытые влажным мхом, крутые обрывы скал, нависших над пенищимся прибоем. Человек, задавшийся целью перейти по хребту перешейка, встречает на каждом шагу уродливые, величиной с дом громады, имеющие форму берцовых или тазовых костей, лопаток, позвонков, омерзительную анатомию оголенных утесов. Пешеход с риском свернуть себе шею пробирается через груды этих обломков. Это почти то же самое, что ходить по костяку исполинского скелета. Представьте же себе ребенка, совершающего этот геркулесов подвиг. При ярком дневном свете идти все-таки было бы легче, но вокруг царила тьма. Здесь необходим проводник, а ребенок был один. И взрослому человеку здесь пришлось бы немало потрудиться, а у него были только слабые силы ребенка. Проводника могла бы на худой конец заменить тропинка но тропинок здесь не было. Инстинктивно он избегал цепи острых утесов и старался держаться как можно ближе к берегу. Но на этом пути ему попадались рытвины. Их было три разновидности. Одни наполненные водой, другие снегом, третий песком. Последняя разновидность всего страшнее, ибо песок засасывает. Опасность, которую ждешь заранее, внушает тревогу. Опасность неожиданная внушает ужас. Ребенок боролся с неведомыми ему опасностями. Он то и дело вслепую приближался к тому, что могло стать его могилой. У него не было колебаний. Он огибал скалы, обходил провалы, чутьем угадывал расставленные мраком ловушки, преодолевал одно препятствие за другим и смело двигался вперед. Не имея возможности идти прямо, он все-таки шел уверенно. В случае надобности он мгновенно отступал, он вовремя выбирался из трясины зыбучих песков, он стряхивал с себя снег, не раз оказывался он по колено в воде, и его мокрые лохмотья сразу же замерзали на сильном ночном морозе. Он шел быстро в своей обледеневшей одежде, при этом он как-то умудрился сохранить свою матросскую куртку сухой и теплой на груди. Голод по-прежнему мучил его. Нет предела неожиданностям, кроющимся в бездне. Тут все возможно, даже спасение. Исхода из нее не видно, но он существует. Каким образом ребенок, застигнутый снежной метелью, от которой у него захватывало дыхание, заблудившийся на узком подъеме между двумя разверстыми пропастями, не видя дороги, все-таки одолел перешеек, он и сам не мог бы объяснить. Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу и упорно шел вперед. Вот и все. В этом тайна всякой победы. Не прошло и часа, как он почувствовал, что поднимается в гору. Он достиг другого конца перешейка, он оставил позади себя Чесхилл, он стоял уже на твердой почве. Моста, соединяющего теперь сентфорд кэсс со Смол Моус Сэндом в ту пору не существовало. Возможно, что ребенок, руководясь верным инстинктом, добрался до гребня, высущегося как раз напротив Уайк Реджеса, где тогда пролегала песчаная коса, природное шоссе, пересекавшее Истфлит. Он избегнул гибели, грозившей ему на перешейке, но все еще находился лицом к лицу с бурей, с зимой, с ночью перед ним снова простиралась во мгле необъятная равнина. Он посмотрел на землю, отыскивая тропинку. Вдруг он наклонился. Он заметил на снегу что-то похожее на след. В самом деле это был след. След человеческой ноги. Ее отпечаток совершенно явственно виднелся на белой пелене снега. Ребенок стал рассматривать его. След был оставлен босой ступней, нога была меньше мужской, но больше детской вероятно это была нога женщины. за первым следом был второй, за ним третий. следы шли на расстоянии шага один от другого и уклонялись вправо по равнине. Слеы были еще свежие, слегка припорошенные снегом. здесь несомненно прошла недавно женщина. она по видимому направилась в ту сторону, где ребенок разглядел дым. Не спуская глаз с этих следов, ребенок пошел по ним. Глава вторая. действие снега. Некоторое время он шел по этим следам. К несчастью, они становились все менее и менее отчетливыми. Снег так и валил. Это было как раз то время, когда матутина под тем же снегопадом шла к своей гибели в открытом море ребенок боровшийся так же как и судно со смертью хотя она и предстала ему в ином облике не видел в окружавший его со всех сторон непроглядной тьме ничего кроме этих следов на снегу и он ухватился за них как за путеводную нить вдруг потому лишь что их окончательно замело снегом или по другой причине следы пропали. Все вокруг опять стало гладким, плоским, ровным, без единого пятнышка. Земля была сплошь затянута белой пеленой, небо черной. Можно было подумать, что женщина, проходившая здесь, улетела. Выбившийся из сил ребенок наклонился к земле и стал приглядываться. Увы, тщетно. Не успел он выпрямиться, как ему почудился какой-то непонятный звук, но у него не было уверенности, что он не ослышался. Звук был похож на голос, на вздох, на неуловимый лепет и, казалось, исходил скорее от человека, чем от животного. Однако в нем было что-то за могильное а не живое. Это был звук, какой нам слышится иногда сквозь сон. Он посмотрел вокруг, но ничего не увидел. Перед ним расстилалась бесконечная, голая, мертвенная пустыня. Он прислушался. Звук прекратился. Быть может, это ему только почудилось? Он прислушался еще раз. Все было тихо. Очевидно, в густом тумане что-то вызывало слуховую галлюцинацию. Он снова двинулся в путь. Он брел теперь наугад. Едва прошел он несколько шагов, как звук возобновился. На этот раз он уже не мог сомневаться. Это был стон, почти рыдание. Звук вновь повторился. Если души, находящиеся в чистилище, могут стонать, то, вероятно, они стонут именно так. Трудно представить себе что-либо более трогательное, душераздирающее и, вместе с тем, более слабое, чем этот голос. Ибо это был голос, голос, принадлежавший человеческому существу. В этом жалобном и, казалось, безотчетном стенании чувствовалось биение чьей-то жизни. Это молило о помощи живое страдание, не сознающее того, что оно страждет и молит. Этот стон, бывший, может быть, первым, может быть, последним вздохом, в равной мере напоминал предсмертный хрип и крик новорожденного. Кто-то дышал, кто-то задыхался, кто-то плакал. Глухая мольба, доносившаяся неизвестно откуда. Ребенок зорко посмотрел во все стороны вдаль, вблизи себя, вверх, вниз. Никого и ничего. Он напряг слух. Звук раздался еще раз. Он явственно услыхал его. Голос немного напоминал блеяние ягненка. Тогда ему стало страшно. Ему захотелось убежать. Стон повторился. Уже четвертый раз. В нем была невероятная мука и жалоба. что это последние усилие скорее невольное чем сознательное и что сейчас этот крик вероятно умолкнет навсегда это была мольба о помощи безотчетно обращенное умирающим в пространство откуда должно было прийти спасение это был предсмертный лепет взывавший к незримому провидению. ребенок пошел в ту сторону где слышался голос он по прежнему ничего не видел чутко прислушиваясь он сделал еще несколько шагов. Стенание не прекращалось. Из нечленораздельного и еле внятного оно сделалось теперь явственным и громким. Это было где-то совсем близко. Но где именно? Кто-то рядом жалобно взывал. Эти дрожащие звуки раздавались возле него. Человеческий стон, носившийся где-то в пространстве. Вот что слышал ребенок в непроглядном мраке. Таково, по крайней мере, было его впечатление, смутное, как густой туман, в котором он блуждал. Колеблясь между безотчетным желанием бежать и безотчетным желанием остаться, он вдруг заметил на снегу в нескольких шагах от себя волнообразное возвышение размером с человеческое тело, невысокий бугорок, продолговатый и узкий, нечто вроде белой могильной насыпи на заснеженном кладбище. В эту минуту стон перешел в крик. Он доносился из-под этого холмика. Ребенок нагнулся, присел на корточки перед снежным сугробом и принялся торопливо разгребать его обеими руками. По мере того, как он расчищал снег, перед ним стали обрисовываться очертания человеческого тела, и вдруг в вырытом углублении показалось бледное лицо. Но кричало не это существо. Нет, Глаза его были закрыты, а рот, хотя и открыт, но полон снега. Лицо было неподвижно. Оно не дрогнуло, когда ребенок дотронулся до него рукой. Ребенок, обморозивший себе кончики пальцев, отпрянул, ощутив холод этого лица. Это была голова женщины. В разметавшиеся волосы набился снег. Женщина была мертва. Ребенок снова принялся разгребать снег. Показалась шея покойницы,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 в незримом мире мертвецам. На лице ее лежал тусклый отпечаток белеющих кругом снежных просторов. Виднелось юное чело, обрамленное темными волосами, почти негодующие нахморенные брови, сжатые ноздри, закрытые веки, слипшиеся от инии ресницы и спускавшиеся от углов глаз к концам губ следы обильных слёз.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 непосильная при его усталости и истощении, это была еще и помеха. Обе руки у него были заняты, между тем при гололедице именно руки служат пешеходу необходимым естественным балансиром. Надо было обходиться без этого балансира. Он и обходился без него и шел, не зная, как ему управиться с ношей. Малютка оказалась каплей, переполнивший чашу его бедствий. Он продвигался вперед, ставя ноги, как на туго натянутом канате, проделывая чудеса равновесия, которых никто не видел. Впрочем, повторяем, быть может, на этом скорбном пути за ним из мрака бесконечности следили открывшиеся глаза матери да ока Божие. Он шатался, оступался, но удерживался на ногах, все время заботясь о малютке, закутывая ее поплотнее в куртку, покрывая ей головку. Опять оступался, но продолжал идти, скользил и снова выпрямлялся. У ветра же хватало низости еще подталкивать его. Он, вероятно, много плутал. Судя по всему, он находился на тех равнинах, где позднее выросла Бинклевская ферма, на полпути между нынешними Спринг-Гарденсом и Персонедж-Хаузом. В настоящее время там фермы и коттеджи. Тогда же там была пустошь. Нередко меньше, чем за столетие, голая степь превращается в город. Вдруг слепившие ему глаза и пронизывавшая холодом метель на минуту затихла, и он заметил невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы. Целый город, выступавший белым пятном на черном фоне горизонта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 на зеленом склоне холма к востоку от уэймета еще не красовалась занимающая теперь чуть ли не целый арпан и сделанные из подстриженного дерна уложенного на обнаженной почве изображение некоего короля верхом на белом коне с развивающимся хвостом обращенным в честь того же георга третьего в сторону города впрочем почести эти были заслужены георг третий лишившийся в старости рассудка которым он не обладал и в молодости не ответствен за бедствия, происшедшие в его царствовании. Это был дурачок. Почему бы не воздвигнуть памятник и ему? 180 лет тому назад Уэймед отличался приблизительно той же симметричностью, что и сваленная в беспорядке куча бирюлек Легендарная Астарот иногда прогуливалась по земле с мешком за плечами, в котором было все решительно, включая и домики с добрыми хозяйками. Груда домишек, выповшая из этой дьявольской котомки, могла бы дать точное представление о хаотической разбросанности уэмицких жилищ и даже о добрых уэмицких хозяйках. Образцом его построек может служить сохранившийся доныне дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою, уродливые покосившиеся на сторону строения, из коих одни опирались на столбы,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 Теперь Мэлком Прэджис, один из приходов Уэймита. Предместье поглотило город, чему в значительной степени помог мост. Мосты — это своеобразные насосы, перекачивающие население из одной местности в другую и иногда способствующие росту какого-нибудь прибрежного селения за счет его соседа на противоположном берегу. Мальчик направился к мосту, который представлял собой в те времена просто крытые деревянные мостки. Он прошел по этим мосткам. Благодаря крыше на настиле моста не было снега. Ступая босыми ногами по сухим доскам, он испытал на минуту блаженное ощущение. Перейдя мост, он очутился в Мелком-Прэджисе. Здесь деревянных домиков было меньше, чем каменных. Это было уже не предместье, Это был город. Мост упирался в довольно красивую улицу Святого Фомы. Мальчик пошел по ней. По обеим сторонам улицы стояли высокие дома с резным щипцом. Там и сям попадались окна лавок. Он снова стал стучаться в двери. У него уже не было сил ни звать, ни кричать. Никто не откликался в Мелком Прэджесе так же, как это было и в Уэймите. Все двери были крепко заперты на замок окна были закрыты ставнями как глаза веками были приняты все меры предосторожности против внезапного всегда неприятного пробуждения маленький скиталец испытал на себе невыразимое никакими словами влияние спящего города безмолвие такого оцепеневшего муравейника способно вызвать головокружение кошмары тяжелого сна что толпой теснятся в мозгу неподвижно распростертых человеческих тел, как будто исходят от них клубами дыма. Смутная мысль спящих реет над ними то легким туманом, то тяжким угаром и сливается с несбыточными их мечтами, которые, пожалуй, тоже витают в пространстве, где-то на грани сна и действительности. Отсюда вся эта путаница наших снов. Грезы, наплывая облаком, порою плотным, порою прозрачным Заслоняют собою звезду, имя которой разум. За сомкнутыми веками глаз, где зрение вытеснено сновидением, проносятся призрачные силуэты, распадающиеся образы, совсем живые, но неосязаемые. И кажется, что рассеянные где-то в иных мирах таинственные существования сливаются с нашей жизнью на том рубеже смерти, которое называется сном. Этот хоровод призраков и душ кружится в воздухе. Даже тот, кто не спит, чувствует, как давит его эта среда, исполненная зловещей жизнью. Окружающие его химеры, в которых он угадывает нечто реальное, не дают ему покоя. Бодрствующий человек проходит по спящим улицам точно сквозь мглу чужих сновидений, безотчетно сопротивляясь натиску наступающих на него призраков. Он испытывает, или во всяком случае ему кажется, будто он испытывает ужас соприкосновения с незримыми и враждебными существами. Каждое мгновение он сталкивается с чем-то неизъяснимым, что сейчас же пропадает бесследно. В этом ночном странстве среди летучего хаоса сонных грез есть нечто общее с блужданием в дремучем лесу. Это и есть то состояние, которое называют беспричинным страхом. У ребенка это чувство проявляется еще сильнее, чем у взрослых. Ужас, внушаемый мальчику ночным безмолвием и зрелищем как будто вымерших домов, усугублял тяжесть бедственного его положения. Войдя в коникер он увидел в конце этого переулка запруженную реку и принял ее за океан. Он уже не мог бы сказать, в какой стороне находится море.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 он услышал угрозу глава пять причуды мизантропа. какой то странный пугающий скрежет донесся до него из темноты тут было от чего попятиться назад однако он пошел вперед тому кого удручает безмолвие приятно даже рычание эта свирепоразверстая пасть ободрила его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 продолжал голос. «И откуда это еще взялся на мою беду такой негодяй? Голодин, азяпа входить не хочет!» Ребенок, которого одновременно прогоняли и звали, стоял, не двигаясь. Голос продолжал. «Говорят тебе, входи, бездельник!» Мальчик, наконец, решился и уже занес ногу на первую ступеньку лестницы. Но в ту же минуту под тележкой послышалось рычание. Он отступил. Из-под воска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 «Ну-ка, сбрасывай поскорее с себя всю эту ветошь, негодяй!» И с лихорадочной поспешностью он одной рукой сорвал с него лохмотья, которые от одного прикосновения рвались на клочья, а другую снял с гвоздя мужскую рубаху и вязанную фуфайку. «Ну, напяливай на себя!» Выбрав из вороха тряпок шерстяной лоскут, он принялся растирать перед огнем руки и ноги ногого, остолбеневшего от неожиданности и близкого к обмороку ребенка которому в эту минуту блаженного тепла показалось, что он попал на небо. Растерев мальчику все тело, человек ощупал его ступни. — Ну-ка, щей, ничего у тебя не отморожено, а я-то, дурень, боялся, не отморозил ли он себе передние или задние лапы. На этот раз ты еще не калека. Одевайся. Ребенок натянул на себя рубашку, а поверх нее старик накинул на него фуфайку. Теперь он пододвинул ногою скамью, толкнул на нее ребенка и пальцем показал на миску, от которой шел пар. В этой миске ребенку снова явилось небо, на этот раз в виде картошки с салом. разголоден так ешь!» Достав с полки черствую горбушку хлеба и железную вилку, он протянул их ребенку. Тот не решался взять. «Уж не прикажешь ли накрыть для тебя стол?» — заворчал мужчина и поставил миску мальчику на колени. «Лопай все это!» Голод взял верх над изумлением. Ребенок принялся за еду. Бедняжка не ел, а пожирал убогую снеть. В каморке слышался веселый хруст жестких корок, которые он уплетал. Хозяин ворчал. «И куда это ты торопишься, обжора?» «Ну и жаден же негодяй! Эти голодные канали едят так, что тошно становится!» То ли дело лорды, любо посмотреть, как они кушают. Мне случалось видеть герцогов за столом, они совсем ничего не едят. Вот что значит благородное воспитание. Правда, они пьют. Ну, ешь до отвала, поросенок. Голодное брюхо к учению глухо. Ругательства, которыми хозяин осыпал своего гостя, не производили на него особого впечатления. Тем более, что они явно противоречили той доброте, которую проявил к нему Урсус. К тому же внимание ребенка было всецело поглощено двумя желаниями — согреться и поесть. Продолжая негодовать, Урсус между тем ворчал себе под нос. «Я видел, как ужинал сам король Иаков. Это было в банкетинг где на стенах висят картины знаменитого Рубенса». Его величество даже не притронулся ни к чему, а этот нищий, знаю, набивает себе живот. Недаром живот и животные — слова одного корня. И дернуло же меня нелегкое забраться в этот Уэймед, чтоб ему провалиться. С самого утра ничего не продал, краснобайствовал перед снегом, играл на флейте для урагана, не заработал ни одного фартинга. А вечером тут как тут нищие. Ну и гнусный край. Только и знаешь, что с дураками-прохожими состязаться кто кого надует. Они стараются отделаться от меня жалкими грошами, а я стараюсь всучить им какое-нибудь целительное снадобье. Но сегодня, как назло, ничего, решительно ничего. Ни одного болвана на перекрестке, ни одного пенни в кассе. Ешь ищадие ада, уплетай за обе щеки, грузи и глотай. Мы живем в такое время, когда ничто не может сравниться с наглостью лизоблюдов. Жирей на мой счет, паразит. Это не голодный ребенок, а людоед. Это не аппетит, а звериная жадность. Тебя, видно, разъедает изнутри какая-то зараза. Кто знает, уж не чума ли. У тебя чума, разбойник? Что, если она перебросится на ногом? Ну нет, подыхай один, подлая отроди. Не хочу я, чтобы умер мой волк однако я и сам проголодался надо прямо сказать при неприятный случай сегодня я проработал до глубокой ночи бывают такие обстоятельства в жизни когда человеку нужно что нибудь до зарезу нынче вечером мне во что бы то ни стало надо было поесть сижу я здесь один развел огонь всего то припасов у меня две картошки горбушка хлеба ломтик сала да капля молока ставлю я все это подогреть и думаю — Ладно, попробую как-нибудь этим насытиться. — Трах! — Надо же было, чтобы этот крокодил свалился мне на голову. Ни слова не говоря становится между мной и моей пищей. И вот в моей трапезной хоть шаром покати. Ешь, щука, ешь, акула. Хотелось бы знать, во сколько рядов зубы у тебя в пасти. Жри, волчонок. Нет, беру это слово назад. Из уважения к волкам. — Глотай мой корм, удав работал работала в желудке пусто, горло пересохло, в поджелудочной железе боль, все кишки свело. Трудился до поздней ночи, и вот моя награда. Смотрю, как ест другой. Что ж, так и быть, разделим ужин пополам. Ему хлеб, картошка и сало, а мне молоко. В эту минуту коморка огласилась протяжным и жалобным криком. Урсус насторожился. — Еще и кричишь, мошенник! чего ты орешь мальчик повернулся к нему было очевидно что кричит не он рот у него был полон крик не прекращался урсус направился к сундуку да это твой сверто орет долина сафата вот уж и свертки стали горланить чего это он раскаркался?» он развернул куртку из нее показалась головка младенца надрывающегося от крика — Это еще кто там? — спросил Урсус. — Что это такое? — Еще один. Этому конца не будет. — Караул! В ружье! Капрал! Взвод! Вперед! Вторичная тревога! — Что это ты мне принес, бандит? Разве ты не видишь, что она хочет пить? Значит, надо ее напоить. — Ничего не поделаешь. Придется, видно, остаться и без молока. Он выбрал из кучи хлама, лежавшего на полке, несколько ветошек, губку и пузырек, продолжая все время яростно ворчать. «Проклятый край!» Потом осмотрел малютку. «Девчонка! Можно по визгу узнать. Это тоже насквозь промокло. Он сорвал с нее так же, как с мальчика тряпьев, в которое она была укутана, и завернул ее в обрывок грубого холста, дырявый, но чистый и сухой. Внезапное и быстрое переодевание окончательно растревожило малютку. — Ну и мяучит, пощады нет, — промолвил он. Он откусил зубами продолговатый кусок губки, оторвал от тряпки четырехугольный лоскут, вытянул из него нитку, снял с печки горшок с молоком, перелил молоко в пузырек, наполовину воткнул губку в горлышко, прикрыл ее лоскутом, обвязал холст ниткой, приложил пузырек к щеке, чтобы убедиться, что он не слишком горяч, и взял подмышку спеленутого младенца, продолжавшего неистово кричать. — На, поужинай, негодная тварь, вот тебе соска! И он сунул ей в рот горлышко пузырька. Малютка стала с жадностью сосать. Он поддерживал склянку в наклонном положении, продолжая ворчать. — Все они на один образец негодные! Как только преподнесешь, чего им хочется, так и замолкают. Малютка глотала молоко так торопливо и с такой жадностью впилась в искусственную грудь, протянутую ей этим ворчливым провидением, что закашлялась. — Да ты захлебнешься! — сердито буркнул Урсус. — Смотри-ка, тоже обжора хоть куда! Он отнял у нее губку, выждал, пока прошел кашель, затем снова сунул ей в рот пузырек, говоря... «Соси, дрянь ты этакая!» Тем временем мальчик положил вилку. Он смотрел, как малютка сосет молоко, и забыл о еде. За минуту до этого, когда он утолял свой голод, в его взгляде было только удовлетворение. Теперь же этот взгляд выражал признательность. Он смотрел на возвращавшуюся к жизни малютку. Окончательное воскрешение девочки, вырванной из объятий смерти, исполнила его взор неизъяснимо радостным блеском. Урсус продолжал сердито ворчать сквозь зубы. По временам мальчик поднимал на него глаза, влажные от слез. Бедное создание, хоть его и осыпали руганью, было глубоко растрогано, но не умело выразить словами волновавших его чувств. Урсус гневно накинулся на него. «Будешь ты есть, наконец!» «А вы...» Дрожа всем телом, спросил ребёнок, в глазах которого стояли слёзы. «Вам ничего не останется». «Ешь всё, — говорят тебе дьявольское отроди Здесь тебе одному еле хватит, если для меня было мало». Ребёнок взял вилку, но не решался есть. «Ешь! — заорал Урсус. — Причём тут я? Кто тебя просит заботиться обо мне? Говорю тебе, ешь всё, босоногий причетник без грошового прихода»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 а я уже ей сыт по горло. Чтобы мы не впали в полное отчаяние, чтобы заставить нас добровольно влачить это глупое существование, чтобы мы не воспользовались великолепным случаем повеситься на первой попавшейся веревке и гвозде, природа нет-нет, да и прикинется, будто она не прочь и позаботиться о человеке. Я не говорю об этой ночи. Она, эта угрюмая природа, взращивает хлебные колосья,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 Они были здесь, как в гнездышке, повисшим над бездной. Глава шестая. Пробуждение. День начинался зловещей хмурью. В каморку проник бледный печальный свет. Занялась ледяная заря. Белесоватые ее лучи постепенно обрисовывали угрюмые очертания предметов, ночью, казавшихся призраками. Но не разбудили детей. Они продолжали спать, прижавшись друг к дружке. В коморке было тепло. Слышно было дыхание спящих детей. Оно напоминало ровные всплески двух чередующихся волн. Ураган затих. Рассвет неторопливо захватывал одну полосу небосвода за другой. Созвездия гасли, как потушенные свечи.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 До окончательного своего пробуждения ребенок обычно бывает некоторое время погружен в забытье. Мальчик в дремоте не отдавал себе отчета нигде он, никто лежит рядом с ним и не старался припомнить, что бы то ни было. Глядя в потолок, он мечтательно рассматривал надпись «Урсус философ», не понимая ее смысла, потому что он не умел читать. Щелканье ключа в замке заставило его приподнять голову.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 Какая-то злая сила запрятала ее на два фута под снег. Не будь со мною гома, чутье которого ведет его так же хорошо, как в свое время разум вел Христофора Колумба, я до сих пор бы вязнул бы там в сугробах, играя в прятки со смертью. Диоген днем с фонарем искал человека, а я ночью с фонарем искал покойницу. Поиски Диогена привели его к сарказму, мои привели меня к зрелищу смерти.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 Когда он снова поднял голову, его взгляд упал на лицо мальчика, который совсем проснулся и прислушивался к его словам. Урсус резко спросил его «Ты чему смеешься?» Мальчик ответил «Я не смеюсь». Урсус вздрогнул и, пристально посмотрев на него, сказал «В таком случае ты ужасен». Ночью в лачуге было настолько темно, что Урсус не разглядел лица мальчика. Теперь, при дневном свете, он увидел его впервые. Положив обе руки на плечи ребенка, он со все возраставшим вниманием всматривался в его черты и, наконец, крикнул. «Да перестань же смеяться!» «Я не смеюсь!» — сказал мальчик. По всему телу Урсуса пробежала дрожь. «Ты смеешься?» — говорю тебе! И, тряся ребенка с яростной силой, не то от гнева, не то от жалости, он накинулся на него тоже так над тобою поработал ребенок ответил я не понимаю о чем вы говорите урсус продолжал допытываться с каких это пор ты так смеешься я всегда был такой ответил мальчик урсус повернулся лицом к сундуку и произнес вполголоса я думал этого уже не делают осторожно чтобы не разбудить спящей малютки он вытащил у нее из подголовки книгу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 И продолжал «Букафис эскве ат ауэрес, генцивис денудатис, наскве мурдридата, маска эрис, этридебис сэмпер». «Рот твой разодран до ушей, десны обнажены, нос изуродован. Ты станешь маской и будешь вечно смеяться». Латинский. «Да, именно так».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 Урсус достал с печки пузырек и сунул в рот девочки в эту минуту взошло солнце оно только что всплыло над горизонтом алые его лучи проникнув в окно ударили прямо в лицо малютки повернувшейся в ту сторону в зрачках ее как в двух зеркалах отразился пурпурный диск светила зрачки не сократились и веки не дрогнули что ж это — вскрикнул Урсус. — Она слепа!